Смерть Чурилы Пленковича В городе Киеве Не для честного пира Чурила Пленкович наряжается, Не в Божью церковь он собирается И не в чисто поле спешит к могучим русским богатырям. Другое у него на уме. Умывает чурило белое лицо, Надевает цветное платье, На ушко кладет кунью шапочку, Сапожки обувает зелен-софьян. Отправляется молодец к чужому двору. Подъехал подрезное крыльцо, Спрашивает в косящитое окошко, «Дома ли Бермята Васильевич?» Выбегает Катерина Прекрасная, Отвечает Чурили Пленковичу, «Бермята в Божью церковь ушел, Богу молится». До самого пола клонится. «Я осталась дома одна денешенька. Пожалуй, чурила ко мне в высокий терем, В теплую горенку. У меня там сахарные яства залежались, Медвяное питьецо в чарках застоялось». Поднимается в терем чурила, Крест кладет по писаному, Поклоны ведет по ученому. Взяла его краса Катерина за белые руки, За золотые перстни повела в теплую горенку, посадила за дубовые столы на белое лицо чурилина она не налюбуется, подносит в чарке зеленое вино, подкладывает оссетринку с лебедятиной. чурила пьет, ест, наслаждается, Катерины сладкие речи слушает. достала катерина хрустальную доску, выложила серебряные шахматы, села играть с Чурилой, — говорит Катерина. — Коли я выиграю, тебя, молодой Чурила Пленкович, бог простит. Коли ты выиграешь, дам тебе сто рублей. Выиграл Чурила в первый раз, взял с Катерины сто рублей. Выиграл во второй, взял с нее двести рублей. А как в третий раз выиграл, взял уже все триста. Бросила Катерина хрустальную доску, разметала серебряные шахматы, говорит Чуриле. «Оттого не могу я играть с тобой в шахматы, молодой Чурила Пленкович, что не в силах смотреть на твою красу, на кудри твои желтые, на руки твои белые, на золотые твои перстни. Помутились мои ясные очи, на тебя, Чурила, глядючи». Взяла она молодца под белые руки, повела его в теплую спаленку к пуховой перине, к крутому изголовью, к соболиному одеялу. Очурила тому не противиться, ложиться с Бермятовой молодой женой. Стали они в кровати валяться, друг другом забавляться. Прознала про то девушка-чернавушка, Бермятина верная прислужница. Сапожки она на босу ногу натянула, Простой платочек на волосы набросила, Побежала в божью церковь И говорит там Бермяте Васильевичу, — Ты, боярин Бермята Васильевич, Стоишь в церкви, Богу молишься, До самого полу клонишься, А над собой невзгоды не ведаешь. Серым волком прокрался в твой терем незваный гость, Залетал он в твою спаленку черным вороном, Из твоих чарок пьет, из твоих блюд ест, С твоей женой на пуховых перинах Под соболььим одеялом забавляется. Сказал ей на это старый Бермята Васильевич, — Ах ты, девка-чернавка, Знала бы свое дело Коров доить, телят поить, Перебирала бы горох в подклети. — Никто ведь, девка, у тебя не спрашивал. Никто у тебя не выведывал, за язык твой никто не тянул. Проронила ты здесь, в Божьей церкви, страшные слова. Такое никому не прощается. Вот что я, Бермята, сделаю. Правду говоришь, так замуж возьму, а неправду голову снесу. Поспешил Бермята из Божьей церкви от образов с лампадами, Зашел на свой широкий двор, а там Чурилин конь стоит. Ест конь из золотых яслей белояровую пшеницу, Других коней отталкивает. Ударил тогда Бермята в решетчатые ворота, Заколотил в серебряное кольцо. Выбежала на крыльцо молодая жена, Катерина Прекрасная, Сама в тоненькой рубашечке, волосы ее разметались по плечикам, и ноженьки зябнут без чоботов», — говорит Бермята Васильевич. «Что же ты, моя молодая жена, не наряжена? Встречаешь меня в одной рубашечке, волосы твои по плечикам разметаны, и ножки зябнут без чоботов. Сегодня ведь у нас честной праздник, честное Христово Благовещение», — отвечает ему Катерина. Ласковый мой муж, Бермята Васильевич, Разболелась я, разнеможилась, Сильно расхворалась. Ее Бермята не слушает. Заходит он в свой терем, в теплую горенку, Видит там чурилово платье, брошенное на лавку. Увидал боярин и кунью шапочку. Лежит шапочка на кирпичном полу, А рядом с ней софьяновые сапожки. Говорит Бермята Васильевич. «Это вот платье цветное, Софьяновые сапоги да кунью шапочку, Видал я нынче на Чурили Пленковиче». Отвечает Катерина Прекрасная. «Ласковый мой муж, Бермята Свет Васильевич, Приезжал ко мне родной братец, Они с Чурилой конями поменялись, Платьем цветным побратались». Бермята ее не слушает. Идет он в супружью спаленку, Видит на тесовой кровати, На пуховой перине под соболиным одеяльцем Спит крепким сном, чурила Пленкович, И над собой невзгоды не чувствует. Вынул Бермята половецкую острую саблю, То не белый качан покатился, Ни зелено вино пролилось. Покатилась кудрявая голова Чурилина, Брызнула Чурилина кровь. Увидала это Катерина Прекрасная, Схватила острый нож, Разрезала себе жилы, Пустила свою горячую кровь. Так и сгинули две головушки Чурилы Пленковича И его молодой полюбовницы. А старый Бермята свое слово сдержал, Умыл-одел дворовую девушку-чернавушку, повел ее в Божью церковь, да там с ней и обвенчался.